то есть чем-то самым главным, самым подлинным, что есть в нас, молил о чем-то Бога. Приехав и совсем забыв о ней, я долго и скучно сидел один в этом речном кабаке, очень дорогом, кстати сказать, известном своими купеческими ночными кутежами, нередко тысячными, и без всякого вкуса глотал от времени до времени жигулевское пиво, вспоминая Рейн,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 А посмотришь вокруг, что это, собственно, такое, этот трактир. Свайная постройка, бренчатый сарай с окнами, в топорных рамах, уставленный столами под белыми, но нечистыми скатертями, с тяжелыми дешевыми приборами, где в салонках соль перемешана с перцем, и салфетки пахнут серым мылом, дощатый помост, то есть балаганная эстрада, для балалаишников гармонистов,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 «Не надоел ли я вам?» «Помилуйте», — сказал я. «Ну так позвольте кончить».